Эпилог. Мирс Амелия закрывает дверь за нежданной гостьей и сразу сникает. Все силы ушли на то, чтобы выглядеть сильной перед посторонним человеком. А сейчас ее спина сгорбилась, и удаляется женщина, шаркающей старушечьей походкой. Тебе не стоило выходить самой, укоряющий говорит Мирс Валери, придерживая приятельницу за локоть и помогая ей подняться по лестнице. Там, где лежит рука Мирс Валери, видно голубоватое свечение, подпитывающее целительной магией. «Не трать на меня силы!» — жестко отвечает Мирс Амелия. «Мне не поможет. Ему твоя магия важнее. Почему ты не с ним? Его нельзя оставлять одного!» «Вас тоже!» — отвечает она холодно. «С вашим внуком Агния. Она справится не хуже меня!» Почему вы ничего не сказали девочке? Потому что так будет лучше, не о чем пока говорить и ни к чему давать надежду, которая может оказаться ложной. А его брату позже, пока сложный процесс только начался, вам ли не знать? Мы представления не имеем о том, что получится на выходе и увенчается ли успехом все задуманное. Заклинание Феникса сработало. Вы успели вовремя. Да, это не быстро. Да, больно. Но процесс запущен, и рано или поздно он завершится. Мне кажется, Дару нужно знать, что его близнец жив. Я бы не назвала это «жив». Мирсамелия качает головой. Мы не знаем, кто возродится. И никто, кроме самого Феникса, Не может решить, кто будет знать о его возрождении. Это правило. Если Кит разрешит. Я расскажу Дару в тот же миг. Но сколько в Фениксе останется от Кита? У вас может не остаться времени. Мир Самелия вы с каждым днем слабеете. Все справедливо. Жизнь за жизнь. Феникс не может возродиться без жертвы. Как только он окончательно очнется, вы умрете. Значит, все расскажешь ты. И если он разрешит, то и Дару. Ну а если захочет начать новую жизнь, позаботься об этом. Он должен получить все ему причитающееся как мой внук, но через третьих лиц. Если он того пожелает, знать не должен никто. Понятно? Не переживайте. Я прослежу за тем, чтобы ваша воля была исполнена. Кит заслужил счастье. Я тоже так считаю. Но, возможно, чтобы быть счастливыми, Моим внукам нужно разорвать тесную связь, которая была между ними с рождения».